После возвращения он зашел к себе и, сбросив всю теплую одежду на пол, упал на кровать и лежал минут 20, приходя в себя. Теперь его нынешнее жилье казалось ему самым уютным и спокойным. Здесь, под защитой высоких стен, суровых охранников и всех этих штук, которыми оснащены сторожевые башни, он чувствовал себя в полной безопасности на этом островке летом, посреди океана зимы. Одно только воспоминание о ледяном ветре там, в бетонной щели, вызывало у него озноб. Еще через полчаса он уже был в столовой, одетый в корпоративный костюм. Марк ожидал, что все уже в курсе его героического поступка и начнут расспрашивать, что да как, едва он пересечет порог столовой. Но в зале никого не оказалось, а поварская смена равнодушно гремела кастрюлями. Что ж, их можно было понять, пока Марк там на холодном ветру выполнял важное и опасное задание, для них тут ничего не поменялось. Поначалу Головин ощутил некую обиду, но, съев два вторых блюда и три пудинга, почувствовал себя лучше. А когда вышел из столовой, встретился с Вилли. «Ну что, ты в порядке?» — спросил тот, пробегая мимо. «Если честно, то...» — начал было Головин, но Вилли побежал дальше. Он почти всегда так передвигался по территории усадьбы. Ему всегда находилась какая-то работа, и хозяин его ценил. Головин вздохнул и поплелся к себе. В конце концов, даже хорошо, что его никто не спрашивает. А то наговорил бы всяких глупостей. Головин лег спать, пока его никто не хватился. А в это время в кабинете Кевина Феликс сделал доклад хозяину. Поскольку он вернулся с ответственного задания, хозяин разрешил ему сесть в удобное гостевое кресло. Док, по крайней мере, трижды достал Вольфа. Я видел, как ложились пули, но было далеко, и Доку пришлось стрелять в корпус. На нем была защита? На них на всех была защита. Вольф хорошо нас знает, поэтому подстраховался. Сумку с короткоиграющим налом Я бросил там, уходить пришлось быстро. Значит, в ближайшее время мы Вольфа не увидим. Его выключили на полгода, не меньше. Я видел, как его тащили, сам он идти почти не мог. Как работал наш новичок? Представьте, сэр, сработал. Правда, команду понял не сразу, но это понятно. Первый раз в таком переплете. Хорошо, что сознание не потерял. Он начал палить, красные трассы сразу привлекли к себе внимание. Под конец даже сделал несколько прицельных очередей. Я видел, как они попали в их машину и сшибли нескольких бойцов. А чем ответили они? У них были большие планы и даже пара лаунчеров с собой. На случай, если мы попытаемся сбежать, ударили бы ракетой по машине. Но наш Марк привлек к себе внимание, и две ракеты достались его позиции. Сам он успел отойти, как я его и инструктировал. Ну хорошо, что все сошлось, и проблему Вольфа мы на какое-то время закрыли. Однако ты говорил, что у него появилось прикрытие. Хорошо бы выяснить поточнее, кто это. Причем, Феликс, я хочу выйти на конкретного заказчика этого наезда, а не на того, кого нам в этом качестве хотят подсунуть. Я понял, сэр.